Каждый корабль привозил с собой собственный груз новостей, и новости эти были, судя по впечатлению, которые они производили, не слишком удовлетворительные. Хотя международная конференция до сих пор и заседала в Вашингтоне, но уже ни для кого не было секретом, что она продолжает собираться только для вида. Слово было за дипломатами, пока, как говорили в тесном кругу, пока не заговорят пушки. В министерских канцеляриях шло немало споров, а споры эти не были лишены язвительности. По мере прибытия всё большего числа кораблей, новости становились, по-видимому, всё более тревожными. Ничего определённого не было известно, но в штабах и среди экипажа кораблей ходили смутные слухи И отношения между различными оккупационными частями становились всё более натянутыми. Если в начале американский капитан счёл нужным пригласить к обеду своего английского коллегу, а последний, отвечая на приглашение приглашением, воспользовался случаем выразить своё сердечное отношение к командиру французского крейсера, то теперь и речи не было о таком международном расшаркивании. Теперь каждый сидел, запершись у себя, и выжидал, откуда подует ветер, который и определит его поведение. Первые порывы этого ветра, казалось, сулили бурю. Зефиренг Сердаль в это время никак не мог прийти в себя от ярости. У господина Ликера буквально звон в ушах стоял от его бесконечных жалоб, и банкир напрасно пытался урезонить своего крестника Санта. взывая к его здравому смыслу. Ты ведь должен понять, дорогой мой Зефирен, убеждал его банкир, что господин Шнак прав. Нельзя же предоставить отдельному лицу право свободно распоряжаться такой колоссальной суммой. Вполне естественно, что в это дело сочли нужно вмешаться. Но предоставь мне свободу действий. Когда возбуждение несколько уляжется, я приму свои меры. Никак не допускаю, чтобы не сошли нужным признать справедливость наших требований и в значительной мере удовлетворить их. Кое-что я у них вырву, в этом нет сомнений. Кое-что, с возмущением восклицал Ксердаль. Да наплевать мне на это кое-что. Зачем мне это золото? Нужно оно мне, что ли? Не понимав в таком случае, отвечал Лекёр. Почему ты так волнуешься? Потому что болит принадлежит мне. Меня бесит, что его хотят у меня отнять. Я этого не допущу. Что ты можешь предпринять против всего света, бедный ты мой Зефирен? Если бы я знал что, это было бы уже сделано. Но терпение. Когда этот дурацкий делегат заявил о своём намерении забрать мой балит, это была гнусность. Но что можно сказать сегодня? Сколько стран, столько и грабителей. Уже не говоря о том, что они по слухам готовы перегрызть друг другу горло. Чёрт возьми. Лучше бы я уж оставил болит там, где он был. Мне показалось занятным заставить его упасть. Я решил, что опыт будет интересным. Если бы я только знал, каких-то бедняков, у которых нет собственных 10су, заставят драться за эти миллиарды. Говорите, что хотите, но это невероятное свинство. Сбить кшерделя с этих позиций было невозможно. Но господин Шнаком он возмущался напрасно. Несчастному делегату, как его всё ещё называли, в эти дни приходилось довольно солоно. Захват Гренландской территории не предвещал ничего доброго, и неслыханное богатство страны явно покоилось на весьма шатких основаниях. А что он мог предпринять? Был ли он в состоянии со своей полусотней солдат сбросить в море 320 иностранных моряков, засыпать пушечными ядрами, подорвать, потопить 16 бронированных гигантов, стоящих на Упернивикском рейде? Совершенно ясно, что не мог. Но он во всяком случае мог, даже был обязан от имени своей страны протестовать против вторжения в её пределы. Однажды, когда командиры английского и французского крейсеров в качестве простых любопытных спустились на берег, господин Шнак воспользовался случаем, чтобы потребовать объяснений и сделать официальные представления в тоне, в котором даже и дипломатическая корректность не могла подавить известную горячность. Ответил английский капитан. Господин Шнак, по его словам, совершенно напрасно волнуется. Командиры стоящих на рейде кораблей просто выполняют распоряжения своих адмиралтейств. Они не вправе ни оспаривать, ни обсуждать эти приказания и обязаны их выполнять. Приходится, по-видимому, предполагать, что высадка военных сил всех национальностей имеет единственной целью поддержание порядка в виду столь значительного наплыва любопытных. В общем, пусть господин Шнак успокоится. Вопрос изучается в высших инстанциях, и к правам всех и каждого отнесутся с должным уважением. Совершенно точно, одобрительно заметил французский капитан. Раз ко всем правам отнесутся с уважением, я получу возможность защищать и моих, неожиданно закричал какой-то человек без стеснения, вмешиваясь в разговор. С кем имею честь? спросил капитан. Мистер Дин Форсайт, астроном из города Остана, так сказать, отец и законный собственник болида. С важностью ответил непрошеный собеседник, в то время как господин Шнак слегка пожал плечами. Гм, очень хорошо, произнёс капитан. Мне отлично известно ваше имя, господин Форсайт. Ну, разумеется, если у вас есть права, то почему бы вам их не предъявить? права. Возопил в эту минуту ещё новый непрошеный собеседник. Тогда что же сказать о моих правах? Разве не я, не я один разве не доктор Сидней Гюдделсон первый оповестил весь мир о появлении метеора? Вы, возмутился мистер Дин Форсайт, обернувшись так резко, будто его ужалила гадюка. Я какой-то жалкий лекаришка осмеливается претендовать на такое открытие? с не меньшим основанием, чем такой невежда, как вы. Болтун, который даже не знает, с какой стороны полагается глядеть телескоп. Мошенник, который телескопа-то никогда не видал. Это я-то невежда? Это я-то лекарешка? Я не так невежествен, чтобы не суметь обличить самозванца. Не такой уж я лекарешка, чтобы не суметь поймать за руку вора. Это уже слишком, вопил с пеной у рта мистер Дин Форсайт. Поберегитесь, сударь. Оба соперника, сжав кулаки, с яростью во взоре, с угрозами наступали друг на друга. И сценна эта могла бы плохо кончиться, если бы Фрэнсис и Дженни не успели их разъединить. Дядюшка, воскликнул Фрэнсис, своими сильными руками сдерживая мистера Форсайта. Папа, умоляю вас, папа, уппрашивала Дженни, заливаясь слезами. Что это за странные субъекты? спросил у мистера Сета Стэнфорта, случайно оказавшейся рядом с ним Зефирен Ксердаль, ставшей невольным свидетелем этой трагикомической сцены. По дороге люди легко мирятся с нарушением светских правил приличия. Мистер Сет Стэнфорд любезно ответил на вопрос, без стеснения заданный ему незнакомцем. Вы безусловно слышали о мистерии Дини Форсетти и докторе Гюддлсоне? Астрономы-любители из города Востна, они самые. Те, что открыли болид, который сюда свалился, а не они. По каком уже поводу они так сцепились? Они никак не могут мирно разрешить вопрос, кому в этом открытии принадлежит приоритет. Зефирен Ксердаль презрительно пожал плечами. Есть о чём спорить, заметил он. И оба они заявляют о своём праве собственности на болид. добавил мистер Сетт Стэнфорд. «На том основании, что случайно заметили его в небе?» «Совершенно верно». «Ну и нахалы», — заявил Зюхеренг Сердаль. «А эта девушка и этот молодой человек, при чем тут они?» Мистер Сетт Стэнфорд любезно пояснил, в чем дело. Он рассказал, при каких обстоятельствах молодым людям пришлось отказаться от предполагавшегося брака. «И как затем?» Из-за нелепого соперничества и чисто корсиканской ненависти порвалась трогательная дружба, связывавшая обе семьи. Ксердаль был потрясен. Он глядел на мистера Дина Форсайта, которого едва сдерживал Франсис Гордон, и на Дженни Гюдельсон, охватившую своими слабыми руками отца, глядел с таким видом, будто перед ним были какие-то редкие ископаемые. Когда Сет Стэнфорд закончил свой рассказ, Ксердаль даже не поблагодарив, а только громко крикнув: "Нет, это переходит все границы", широко шагая, направился к себе. Рассказчик, равнодушно проводив взглядом этого оригинала и сразу же забыв о нём, вернулся к миссис Аркади Окер, которую покинул на время своего короткого разговора с незнакомцем. А теперь это почти никогда не случалось. Зефиренко Сердаль, между тем, никак не мог успокоиться. Резким движением распахнул он дверь своего домика. "Дядюшка", сказал он, обращаясь к господину Лекёру, который даже вздрогнул от неожиданности. "Заявляю вам, это свинство, неслыханное свинство". "Что опять стряслось?" спросил банкир. "Болит, чёрт возьми. Всё тот же проклятый болит. Что же он натворил твой болит?" Но да он просто-напросто собирается опустошить всю землю, даже и не перечислить всего, что он наделал. Мало того, что он превратил всех людей в воров и грабителей, он готов придать род человеческий огню и мечу, посеять несогласие и войну. Но и это ещё не всё. Из-за него расходятся жених с невестой. Пойдите, поглядите на эту девушку. Посмотрим, что вы скажете. Глядя на неё, расплачется даже придорожный столб. Нет, всё это через чур большое свинство. Какие жених с невестой? А какой девушке ты говоришь? Что за блажь тебе влезла в голову? Растерянно спросил господин Лекёр. Зефирен Ксердаль не соизволил даже ответить. Да, нестерпимое свинство, закричал он. Но пусть имеют в виду, это так не пройдёт. Я их всех померю, запомнят они меня. Какую ерунду ты затеял, Зефирен? Ясно как день. Не так трудно угадать. Сброшу их баллит в воду и всё. Господин Лекёр вскочил как ужаленный. Он побледнел от волнения, сжавшего его сердце. У него ни на мгновение даже не мелькнула мысль, что Зефирен, поддавшись гневу, сыплет угрозами, осуществить которые не в его власти. Он уже доказал, на что способен. От такого человека можно было ожидать чего? Ты не сделаешь этого, Зефирин, воскликнул Лекёр. Нет, обязательно сделаю. Ничто меня не остановит. Хватит с меня. И примусь за это сию минуту. Да ты не подумал, несчастный господин Лекёр, внезапно умолк. В его мозгу загорелась гениальная мысль, быстрая и ослепительная, как молния. Для этого великого полководца в денежных битвах Несколько секунд было достаточно, чтобы оценить сильную и слабую сторону задуманного. Впрочем, прошептал он. Он вторично напряг мысль и убедился, что проект его великолепен. Лекюр повернулся к Ксердалю. Я не стану больше спорить с тобой, заявил он решительно, как человек, которому время дорого. Ты собираешься сбросить балет в море? Пусть так. Но не можешь ли ты дать мне несколько дней на передышку? Я вынужден именно так поступить, воскликнул Ксердаль. Мне придётся внести кое-какие изменения в машину, чтобы заставить её проделать то, что я хочу. На эти переделки уйдёт дней 5 или 6. Мы дотянем, значит, до 3 сентября. Да. Отлично, произнёс Лекёр, выходя из дома и поспешно направляясь в уперневик. В то время, как его крестник усажился за работу. Не теряя времени, господин Лекёр приказал отвести его на Атлантик, труба которого сразу же принялась извергать клубы чёрного дыма. Два часа спустя владелец яхты был уже снова на берегу, тогда как Атлантик удалялся на всех парах и вскоре исчез за горизонтом. План Лекёра, как и все гениальные планы, был бесконечно прост. Из двух возможных решений: выдать своего крестника иностранным войскам и помешать ему осуществить свои намерения, или же предоставить событиям свободно развиваться, Лекёр избрал второе. Выдав Ксердаля, он мог рассчитывать, разумеется, на соответствующее вознаграждение, которое ему выплатят в благодарность. заинтересованные государства ему несомненно уделят какую-то часть сокровищ спасённых благодаря его вмешательству но какую часть смехотворную надо полагать совсем смехотворную принимая во внимание падение ценности золота которое не мог не вызвать такой огромный приток этого металла на денежный рынок если же он промолчит то не только избегнет тех бед которые растекаясь потоком по всей земле несёт с собой подобная масса золота, но избегнет и неприятностей, грозящих лично ему. Мало того, он даже извлечёт из этого значительные выгоды. Будучи единственным посвящённым в такую тайну, за 5 дней он легко заставит её служить своим интересам. Для этого будет достаточно отправить через Атлантик телеграмму в которой после расшифровки на улице Друо прочтут следующее. Ожидаются сенсационные события. Покупайте золотые прииски в неограниченном количестве. Такое распоряжение выполнят с легкостью. О падении болида сейчас всем, разумеется, уже известно. И акции золотых приисков так сильно упали в цене, что почти ничего не стоят. Нет сомнения, что на бирже их предлагают почти за даром и не могут найти покупателей. Зато какой поднимется бум, когда разнесётся весть о конце всей этой авантюры. С какой быстротой золотые акции взлетят вверх, достигнут своего первоначального курса. Счастливый покупатель наживёт на этом взлёте немало. Скажем сразу, что глаза мер у Лекёра оказался точным. Депишу была доставлена на улицу Дро, и в тот же день на бирже были в точности выполнены все его распоряжения. Банк Лекёра скупил за наличные и в кредит все акции Золотых приисков, которые предлагались, и на следующий день повторил ту же операцию. Ну и же от тоже собрал за эти 2 дня господин Лекёр. Мелкие акции его банк покупал по несколько сантимов за штуку. Другие, некогда стоившие очень дорого, а теперь упавшие в цене, по 2 и 3 франка. И наконец, самые первоклассные по 10-12 франков. Банк ликёра брал всё без разбора. К концу вторых суток слухи об этих закупках стали просачиваться на биржах всего мира и вызвали некоторую тревогу. Банк ликёра, считавшийся очень солидным, к тому же известный своим деловым нюхом, бросаясь на закупку определённых акций, действовал безусловно не спроста. В этом что-то крылось. Таково было общее мнение, и курс заметно повысился. Но было уже поздно. Дело было сделано. В руках Рабера Лекюра сосредоточилась большая часть всех акций Золотой промышленности. Пока в Париже развёртывались эти события, Зефирьян Кердаль применял для перестройки своей машины те детали, которыми предусмотрительно запасся перед отъездом. Внутри машины он тянул провода, организуя сложную скрещивающуюся систему токов. Снаружи он добавлял трубки странной формы, ввинчивая их в центр двух новых рефлекторов. В заранее назначенный день, 3 сентября, всё было готово. и Зефирен Ксердаль объявил, что может приступить к действию. Присутствовавший при этом в виде исключения крёстный заменял собою настоящую аудиторию. Зефирену Ксердалю представлялся исключительный случай проявить свои ораторские таланты. И он не замедлил им воспользоваться. В моей машине, сказал он, повернув выключатель. Нет ничего таинственного и чертовщины в ней, также нет никакой. Это своеобразный трансформатор. Она принимает электричество в обычной его форме и отдаёт его в высшей, открытой мне форме. Вот эта трубка, которую вы здесь видите, которая начинает уже крутиться как бешеная, и есть та самая, которая помогла мне привлечь метеорит. При посредстве рефлектора, в центре которого она расположена, в пространство направляется особого рода ток, названный мною нейтрально винтообразным током. Как я и столь из его названия, он вращается наподобие судового винта. Он обладает в то же время свойством силы отталкивать всякое соприкоснувшееся с ним тело. Его спирали образуют как бы пустой цилиндр откуда как и всякое другое вещество из данного воздух. Так что внутри этого цилиндра нет ничего. Понятно ли вам, дядя, всё значение этого слова ничего? Доходит ли до вашего сознания, что всюду в бесконечности мирового пространства есть что-нибудь? А что мой, невидимый глазу, ввинчивающийся в атмосферу цилиндр становится в мгновение единственной точкой в мировом пространстве, где нет ничего? Мгновение очень короткое, короче, чем вспыхнувший блеск молнии. Это единственная точка, где господствует абсолютная пустота, подобно воронке, из которой быстрыми волнами вырывается неразрушимая энергия. Эту энергию земной шар удерживает плененный и конденсированный в грубых клетках вещества. Мое дело, следовательно, свелось только к тому, что чтобы устранить препятствие. Господин Лекюр, горячо заинтересованный, старался сосредоточить всё своё внимание и не упустить ни слова из этого любопытного объяснения. Единственная трудность, продолжал Ксердаль, заключается в том, чтобы отрегулировать длину волн нейтрально винтового тока. Если он достигнет предмета, на который желательно воздействовать, то отталкивает его вместо того, чтобы притянуть. Нужно, следовательно, чтобы он потух на некотором расстоянии от этого предмета, но всё же возможно ближе к нему. Это нужно для того, чтобы освобождённая энергия излучалась в непосредственном соседстве с этим предметом. Но ведь для того, чтобы сбросить болит в море, его нужно не притянуть, а оттолкнуть, заметил господин Лекёр. И да и нет, ответил Зефирен Кердаль. Слушайте внимательно, дядька Мне известно точное расстояние, отделяющее нас от болида. Это расстояние равно 511 м и 48 см. Я регулирую действие моего тока, учитывая такое расстояние. Продолжая говорить, Ксердаль возился с реостатом, включённым в цепь между источником электрической энергии и машиной. Вот и готово, продолжал он. Теперь ток затухает в 3 см от балида, со стороны его выпуклой части повёрнутой к северо-востоку. Освобождённая энергия таким образом охватывает его с этой стороны своим интенсивным излучением. Возможно, этого окажется мало, чтобы сдвинуть с места подобную массу, да ещё так плотно прилегающую к земле. Поэтому я из предосторожности применю два других вспомогательных средства. Ксердаль засунул руку внутрь машины. В то же мгновение одна из новых трубочек бешено зажуржала. "Заметьте, дядя", заговорил Ксердаль, продолжая своё объяснение. "Что эта трубочка не вращается так, как первая. Дело в том, что её действия другого рода. Исходящие от неё токи совсем особенные. Назовём их, если вы согласны, в отличие от других нейтрально прямолинейными токами" Длину этих токов регулировать не приходится. Невидимые глазу они устремились бы в бесконечность, если бы я не направил их на юго-западную часть метеора, которая их задержит. Не советовал бы вам оказаться на их пути. Они уложили бы вас на обе лопатки, как говорят спортсмены. Но вернемся к нашим делам. Что представляют собой эти прямолинейные токи? Так же, как и винтообразный, да и любой электрический ток, какого сорта бы он ни был, так же как и звук, тепло, даже свет это ни что иное, как доведение атомов материи до последней степени упрощения. Вы получите некоторое представление о минимальных размерах этих атомов, если я поясню вам, что в данный момент о поверхность золотой глыбы ударяется не меньше 750 миллионов таких атомов в секунду. Мы имеем таким образом дело с настоящей бомбардировкой, где малый вес снарядов компенсируется их несчисленным количеством и скоростью движения. Добавив такие толчки к притягительной силе, воздействующей на противоположную сторону лыбы, можно добиться желаемого эффекта. Но болит всё же не двигается с места, заметил Лекёр. Двеница с полной уверенностью произнёс ксердаль. Немножко терпения. А в крайнем случае, вот что ускорит события. С помощью этого третьего рефлектора я направлю другие атомы снаряды, но не на самый метеор, а на ту часть почвы, которая поддерживает его со стороны моря. Вы увидите, как почва эта начнёт разрыхляться и болит, учитывая ещё и его собственный вес, заскользит по склону. Зефирьян Ксердаль снова запустил руку в машину, третья трубка в свою очередь зажужжала. "Внимание, дядюшка", произнёс он. "Представление начинается".